Аделина. Похоже, Матвей всю дорогу до дома переживал новые эмоции, потому что молчал, сосредоточенно глядя на дорогу, убегавшую под колёса машины. Я сидела рядом и старалась даже не шевелиться, чтобы не спугнуть это его состояние. Может быть, мне всё-таки удастся возродить в нём прежнюю страсть, вернуть ему то, что он, как ему ошибочно кажется, потерял после ранения. Для меня не было бы подарка дороже. Молчал Матвей и дома, приняв душ и усаживаясь за стол ужинать. Это молчание начало меня тревожить. У Матвея всегда была привычка после операции прокручивать их ход в голове, сомневаться и подвергать внутренней критике каждое своё движение. Он всегда считал, что мог бы сделать лучше, чище, менее кроваво, наложить более аккуратные тонкие швы, хотя в этом как раз ему вообще не было равных. Своими отнюдь не маленькими руками он делал такие нежные стежки, что меня охватывала белая зависть. Но сегодняшнее молчание становилось просто невыносимым. Я вдруг начала чувствовать вину за то, что фактически поставила Матвея перед сложным выбором и заставила сделать то, чего он при других условиях делать бы не стал. Матвей, убирая со стола после ужина, начала я отчаянно подбирая слова. Я хотела извиниться. "Да?" удивился он. Где успела накосячить? Не переводи всё в шутку. Я совершенно серьёзно прошу прощения за то, что сегодня произошло. Это что же? Ты сидела за рулём перевернувшейся машины или ты неслась по встречной полосе на дурной скорости? Поинтересовался муж, закуривая. Я же просила. Деля хватит. Так сложились обстоятельства, и я даже рад, что смог тебе помочь. Рад, что вспомнил это ощущение. думал, что уже никогда больше не смогу взять в руки скальпель, а вот нет, смог. И уверен, что всё сделал правильно. Ты ведь там была, видела? Ну скажи, требовательно глядя мне в глаза, спросил он. Я не сделала бы лучше, не кривя души признала я. Так за что ты пыталась извиняться? Девочка будет жить с нормальным лицом, не потеряет глаз, не останется изуродованной. Чего ещё желать? Тебя, сказала я, беря его за руку. Тебя, Мажаров, за столом в соседней операционной, нет ничего, что я желала бы сильнее. Я хочу поднимать глаза во время операции и видеть, как ты работаешь за стеклянной стеной. Хочу сталкиваться в предоперационной, хочу спорить с тобой, обсуждая ход операции, понимаешь? Я хочу вернуть это всё, потому что это было самое счастливое моё время. Мажаров вдруг рассмеялся, откинув назад голову, и я испугалась, что снова всё испортилось, снова надавило. и пытаюсь манипулировать им. Номотвей от смеявшись потянул меня к себе, усадил на колени и спросил: "А что будешь делать, если я захочу вернуться не на полную ставку, а, например, на 2 дня в неделю?" "Всё, что ты захочешь", решительно сказала я. "Любые твои условия я приму и не стану возражать". "А как же коллеги по отделу?" станут шептаться за спиной, что непоколебимая драгун потакает собственному мужу. "Веришь, мне всё равно", заверила я, разглаживая пальцами его взлохмаченные брови. "Чтобы снова иметь в штате хирурга твоего уровня, я готова терпеть любые сплетни. Тогда можешь оформлять меня с ноября". "Почему с ноября?" "Ну, дорогая, ты как всегда, тебе палец от ируку стараешься отхватить". Мне нужно утрясти расписание в академии, освободить дни, которые я буду проводить в клинике. Домал да ли формальностей. Но с 1 ноября можешь на меня рассчитывать два раза в неделю. Конкретные дни я тебе чуть позже назову к концу этой недели. Если бы могла, я сейчас прошлась бы по квартире к лесам, настолько меня переполняла радость. Мне удалось. Удалось. И я была уверена, что 2 дня со временем перерастёт в полноценную рабочую неделю с полной загрузкой, а академию Матвей всё-таки оставит, потому что быть хирургом это то, для чего он родился, пусть это звучит пафосно. Это была моя грандиозная победа, и когда завтра я расскажу об этом Василькову, уверена, он тоже будет рад. Моя жизнь словно переместилась на следующий виток. Со следующего утра я вполне серьёзно начала отмечать крестиками дни, оставшиеся до 1 ноября. Это вдохновило меня, придало сил и отвлекло от мысли о странном поведении Авдеева. В принципе, если вернётся Матвей, никакой Авдеев мне не будет нужен, но не настолько, чтобы продолжать закрывать глаза на его выходки и странности. Увольнять его, конечно, не стану, но и больших надежд возлагать тоже не буду. Матвей не стал обсуждать со мной вчерашний разговор, вёл себя как ни в чём не бывало, и я тоже решила последовать его примеру. Зачем гнать впереди паровоза? Муж дав слово, не отыгрывал назад, и я не сомневалась в том, что он сделает так, как решил. В клинике я тоже пока не стала никому об этом говорить, кроме Василькова. Дядя Слава обрадовался так же, как и я, но «Ну, наконец-то. Теперь и ты успокоишься, и Матвей на своём месте будет. Обучать, конечно, важно, но если ты хирург, твоё место у стола. Одного не пойму, как тебе удалось. Вчерашняя авария коротко отозвалась я, просматривая принесённый Васильковым график операций. Да, я слышал, что Матвею пришлось оперировать. А ты чего же? Я уже прооперировала до этого пациентку Авдеева, а голова, знаешь ли, всё ещё не совсем в порядке. Трудно быть в напряжении несколько часов подряд. Пациентку Авдеева, нахмурился Васильков. Опять мама пластику отдал. Вот, ты тоже заметил. Конечно. Он, кажется, вообще только одну провёл за всё время, что здесь работает. И ты знал и промолчал, укорила я, снимая очки. Почему ты меня сразу не предупредил, что такое происходит? Васильков пожал плечами, закинул ногу на ногу и вытянул из моей пачки сигарету. Да как-то внимание сперва не обратил. Ну, думаю, может, техникой не особенно владеет, хочет подучиться. Дядя Слава, ну ты-то куда? Ты ведь знаешь, что без тестов на знания всех проводимых здесь операций я никого в операционную не допускаю. Ой, Деля, у меня других дел по горлы. Чтобы ещё за каждым врачом хвостом ходить и смотреть, что они оперируют, а что нет. Но ты-то мой заместитель. Ну растряй мне завтра после планёрки, что ещё могу предложить? Очень смешно. Ладно, дальше будет видно, что делать с Авдеевым. Если Матвей вернётся, то я смогу себе позволить не закрывать глаза на все странности нашего потенциального гения, подытожила я, чувствуя облегчение. Ты только пока не говори никому, хорошо? Сюрприз, значит, готовишь. Ну-ну. Васильков погасил сигарету и поднялся. Договорились. Твоя победа твои и условия. Пойду. Кстати, уже на пороге вспомнил он: "Твоя протеже просит отпустить её сегодня с ночёвкой в город. Это ещё зачем?" "Сказала на похороны". "Какие похороны? Отец говорил, у неё никого не осталось". Деля: "Ну что, мне иголки ей под ногти загонять? Сказала похороны я же не буду свидетельство о смерти просить. Тогда меня зачем спрашиваешь, сам реши. Отпущу", сказал Васильков. "Но я тебя предупредил, если что". "Если что это как понимать?" выдружая очки обратно на переносицу, поинтересовалась я. "Это так понимать, что если случится какая-то неожиданность, ты была в курсе, что я даму отпустил. Страхуешься, значит. А как ты хотела?" "В деле твой папаша, не хочу неприятностей". предусмотрительно. Ладно, иди, считай, что я всё услышала. мелькнула мысль, что не надо бы отпускать человека, которому в городе, по словам отца, что-то угрожает, но похороны, мало ли кто у неё умер.